Глава 10. Новый детектив. Клара встретилась с Иваном там же, в понедельнике, за полчаса до времени назначенного Кузнецова. Им предстояло убедить отца несчастной девушки в том, что есть смысл продолжить расследование честным образом, основываясь на том, что уже было найдено по нему Филиппом. «В принципе, мы его ни в чем не обманываем», — убеждала Клара и себя, и Ивана, поморщившегося от слов «в принципе». «Ты же раскрыл убийство Брагиной. Раскрыл. А полиции этого сделать не удалось. Кузнецова к ним на самом деле большие претензии. И я его понимаю. Два года прошло. У них стопроцентный шанс был его взять. Это когда бригаду порезали. И ничего». «Я вот что скажу. Это мое главное условие», — Твердо заявил Черешнин, перебивая Кларин Аутотренинг. Секретарша хотела было выплеснуть в ответ что-то в своем стиле саркастически ядовитое, но удержалась и правильно сделала. Вряд ли Иван оценил бы сейчас любой юмор. «Расследование мы проведем всерьез», — озвучил он свою принципиальную позицию. «Как сумею. «Но, приложив к этому все силы, я не могу просто так взять и обмануть человека, у которого... Только потому, что мне, и безработному программисту, нужны деньги. Это неправильно». «Да, конечно». Горячо согласилась Клара. «О чем ты говоришь?» «Все, что в наших силах». И перешла на полушепот. «Я только умоляю. Когда он придет...» «Ваня, не говори, что ты программист. И что проведем, как сумеем. В других выражениях, пожалуйста, убедительнее. Это большие деньги. Их не тратят просто так. Ты понял?» Иван понял, что по большому счету то, что он говорит, никто не слушает. Клара. «Ты сама себя за это не презираешь?» Задал он риторический вопрос. Клара замолчала, поджав губы. Затем с ее лица будто сошла маска, которую она носила на себе большую часть времени. Секретарша и помощница Филиппа ответила черешнину, словно какой-то другой незнакомый ему человек, уставший от роли, который вынужден постоянно играть. «Нет, не презираю. Я борюсь не за деньги. Мне они не нужны». «Но если я их не достану, то потеряю все, что мне на самом деле дорого». Клара смотрела прямо в глаза черешнину. «Я говорю про своего сына». «У тебя есть ребенок? удивился он. Клара, сама похожая на тинейджера, плохо вязалась с понятием «мать». По крайней мере, если сравнивать с его Тамарой Владимировной. В ответ Клара грустно улыбнулась. «Есть». «Ему семь скоро. Он не в мозге сейчас, у бабушки. Прячу его там, чтобы не отобрали. Я к нему тогда и ездила, когда Филиппа...» «Понятно». Кивнул Иван. «Кто отбирает ты?» «Отец посуду. Потом расскажу как-нибудь». Клара, сидевшая лицом к входу в кафе, увидела кого-то из вошедших и перешла на шепот. «Ваня, он идет. Умоляю, как договорились». Сергей Николаевич Кузнецов, отец убитой маньяка Мнины, был совершенно одинок уже несколько лет, с того самого дня, как погибла дочь. Жены он лишился еще раньше, ее унесла тяжелая болезнь, не поддающаяся даже самым дорогим лекарствам и передовым технологиям. Видимо, в качестве компенсации за пережитые личные трагедии судьба наградила Кузнецова суперудачливостью в бизнесе и тончайшим деловым чутьем, позволившими ему в считанные годы создать вокруг себя внушительную финансовую империю, передать которую, увы, ему все равно было некому. Впрочем, он об этом особенно и не размышлял. Смысл его существования в последние годы придавало лишь жажда мести и справедливости. Сергей Николаевич согласился бы многократно пережить все ужасы 90-х, в которых его, как и многих других, основательно потрепало, лишь бы найти того, кто отнял жизнь у его девочки. С самого начала он был в курсе всего расследования. Благодаря нужным связям и сочувствию к пережитому горю, Кузнецову шли навстречу и в прокуратуре, и в полиции. В свою очередь, прекрасно понимая, как работают финансируемые государством механизмы, Сергей Николаевич никогда не забывал вовремя благодарить эти ведомства. Ежегодно в день сотрудника внутренних органов очередные отделения получали регулярные партии компьютеров, наручников, полосатых палок и многого другого, необходимого для качественной полицейской работы оборудования. Тем не менее, расследование уже который год никак не могло завершиться. Надежды, связанные с нанятым ввиду бессилия официальных структур детективом Филиппом, тоже по понятным причинам угасли. Поэтому мысль о возобновлении частного расследования, поданная помощницей погибшего детектива, показалась ему привлекательной. Тем более, как утверждала Клара, новый частный сыщик был каким-то супермозгом, распутавшим дело, которое сломали зубы и полиция, и прокуратура. Выглядел он, правда, как-то больше был похож на администратора компьютерщика. «Сидите, сидите». Остановил Сергей Николаевич, поднимающихся со своих мест детективов. «Значит, вы Иван?» Кузнецов протянул руку. «Очень приятно, Сергей. Клара рассказала о вас. Весьма впечатляет. Я правда думал, вы... дальше Иван надул щеки и развел руки в стороны, а Клара засияла улыбкой в полтора миллиона гагариных. «Не будем терять времени». Кузнецов перешел к делу. «Иван, возьмитесь за это, я вас прошу. Если есть что-то, чем вы занимаетесь параллельно, отложите. Потери я компенсирую». «Да, в общем...» Протянул Черешнин краснее. «Сейчас у меня никакой работы нет». «Срочной». Пришла на помощь Клара, одновременно пнув подельника каблуком по щиколотке. «Срочной работы нет». Мы полностью к вашим услугам, Сергей Николаевич. Прекрасно. Удовлетворенно отметил Кузнецов и полез во внутренний карман пиджака. В плане финансов все как с Филиппом. Карт-бланш на любые расходы. Сергей Николаевич положил на стол пластиковую карту и конверт с бумагами к ней. Это на текущее. Ваш личный счет. Он будет пополняться по средам. Сейчас там... Нинин отец ничем не отличался от других московских бизнесменов и написал цифру на салфетке. «Столько. Это на обоих поделите сами. Если расследование приведет к успеху, гонорар будет...» К написанному до этого он добавил два нуля. «Таким. А может и таким». Сергей Николаевич дописал еще ноль и вздохнул. Смотря, что к тому времени с рублем и нефтью будет. Уже думали, с чего начать?» Клара собралась ответить, но к ее ужасу это уже начал делать Иван. «Еще раз проверю, что было в компьютере, чтобы отследить последние действия Филиппа. В браузерном кэше могли остаться файлы, но даже если хард защищен, есть сервисные утилиты, которые восстанавливают контент», сказал Черешнин и осекся под кларенным взглядом. «Ты программист, что ли?» Слегка удивившись, спросил Сергей Николаевич, довольный тем, что чутью его не подвело. Клара прикрыла глаза рукой. «Ну как? И программист тоже?» — опомнился Черешнин. «Проще говоря, там, может быть, что-то, чего полиция не заметила». «Ну, дай бог, дай бог». «Хорошо». Отец Нины встал из-за столика. Работаете. Отчеты желательны понедельно, чтобы я видел, как вы продвигаетесь. Ну, Клара знает. На этом встреча оказалась законченной. А ты хват. Протянула Клара, когда Сергей Николаевич скрылся из вида. Говоришь, с компьютера начнешь? Иван кивнул. И где ты его возьмешь? Шестаков выдаст. «Ну ничего, врать убедительно, только на пользу. Главное, что он согласился». «Вообще-то я не врал», — ответил Иван и положил на стол свертык, небольшой размером с паспорт. «Вот он». «Кто?» Жесткий диск с ноутбука твоего шефа». «Не сам, конечно, копия. Я его, прости, клонировал». Клара смотрела на новоиспеченного детектива, с выпученными глазами и отвисшей челюстью. «Не знаю, зачем, не спрашивай». Продолжал он. «Когда при первом нашем разговоре ты на меня орать начала, что найдешь где угодно, что прожалею, если хоть что-то скопирую, я назло тебе это сделал. Так что вот, работать есть чем». Клара покачала головой и цокнула языком, имея в виду «вот и верь после этого людям». «Там только одна проблема». «Все документы закодированы. Взламывать нужно». «Что?» Иван заметил, что Клара сверлит его глазами. «А с тобой надо ухо востро держать», произнесла секретарша нечто вроде похвалы. «Можешь взламывать, конечно, но лучше ключом воспользоваться». Клара сняла шею амулет, который оказался изящной декоративной флешкой. Там программа, в которой все наши документы были. Мог бы и догадаться, сыщик. Там только самых последних событий нет. Того, что после Брагиной случилось. Но тебе они и не нужны. Клара положила на стол снятую шею флешку. Иван протянул за ней руку. Только осторожнее. Черешнин отдернул пальцы, как от огня. У меня там фотки с отпуска. С сыном. Не сотри. Häker.